Глава восьмая Как мы ни старались, одну ночёвку всё же пришлось сделать в лесу. Все слишком устали и были не в состоянии продвигаться дальше. Глядя на звёздное небо, я всерьёз задумался. Мне пришли в голову некоторые параллели с моим прошлым и навела на них наша спасительница, разбойница Маша. Ремесло наёмного убийцы процветало всегда — Нанятые за деньги профессионалы убивали еще в Древнем Египте, в античные времена, в Средние века и, конечно, в более прогрессивные периоды истории. Разумеется, XVIII век не является исключением из данного правила, но есть одно «но». Наемные специалисты обычно прибегают к ядам, засадам в укромном местечке, но почти никогда не устраивают охоту по всем правилам снайперского искусства – А ведь тот самый знаменитый балагур, который когда-то ловко снял выстрелом из штуцера поручика Меснера в памятный день моего переселения в тело настоящего фон Гофена, применил тактику более позднего периода. Неужто какой-то местный самородок самостоятельно додумался до новых приемов? Вот бы выйти на него, посмотреть в холодные глаза убийцы. Маша тоже орудовала не хуже заправского снайпера. Она говорила, что ее кто-то учил, причем распространяться об этом человеке почему-то не захотела. Из боязни, чувства уважения или из благодарности. Возможных причин масса. Но ее учитель... Не может ли он оказаться тем самым балагуром, за которым охотится ведомство Ушакова? Я подошел к девушке. Она сидела на пеньке и при свете костра штопала порванную рубашку дяди. «Картина идиллическая, если забыть об обстоятельствах, при которых мы познакомились». «Не помешаю?» — спросил я. Девушка пожала плечами. «Свет вы мне не застите, в душу не лезете. Значит, нет, не помешаете». «Насчет души я не уверен», — вздохнул я. Девушка отложила заштопанную рубаху в сторону, внимательно на меня посмотрела. «Что вам от меня нужно?» «Расскажи мне о том человеке, который учил тебя стрелять!» Маша насторожилась. «А зачем он вам?» «Очень нужен по важному делу!» Почти не солгал я. Девушка замотала головой. «Не задавайте мне о нем вопросов, пожалуйста». «Почему?» — удивился я. «Потому что я жить хочу. Он очень страшный человек, поверьте. Забудьте о нем». «Не надо бояться, Маша. Я смогу защитить тебя!» Маша улыбнулась. «От него? Вряд ли. Он убьет вас. Узнает, что это я о нем рассказала, найдет меня и убьет». «Я могу поговорить с генерал-аншефом Ушаковым. Если ваш учитель тот, о ком я думаю, Андрей Иванович нам поможет». «Быть может, я кажусь вам маленькой дурочкой, но на самом деле я многое повидала». — Вам с ним не справиться, барон. Простите. Я понял, что сейчас она упрется и не станет ничего говорить. Решил дать ей время хорошенько подумать над моим предложением. Уж какую-нибудь программу по защите свидетелей мы с Ушаковым сумеем придумать, так что опасность будет сведена к минимуму. Я пообещал девушке вернуться к разговору утром, сам лег и неожиданно для себя крепко заснул. На рассвете выяснилось, что дядя с племянницей ночью спешно собрались и тайком покинули нас. Похоже, Мария и впрямь была напугана возможными последствиями, поэтому предусмотрительно сбежала. Жаль. Ниточка, которая вполне могла привести нас к балагуру, внезапно оборвалась. Я заметил, что Карл, обнаружив исчезновение девушки, загрустил. Симпатичная оторва все же запала ему в душу. «Дорога вывела нас из леса». Оказавшись на открытой местности, все разом повеселели, довольный Даниэль до нельзя Михайлов затянул какую-то песню. Я вслушался и понял, что детским ушам она точно не предназначена, да и женским тоже. Правда, сейчас мы больше не были обременены присутствием прекрасного пола. «Денег нет, оружия нет, почпортов нет, лепота». Закончив петь, грустно протянул Михайлов. «Хватит ныть!» — оборвал его Чижиков. «Разишь я ною?» — встрепенулся Михайлов. «Нет, настроение поднимаешь. Еще раз в энтом духе ляпнешь, я тебя по морде сую!» — предупредил гренадер. «За что?» «За все хорошее!» Михайлов заткнулся и перестал изводить нас нытьем. Впереди показалось небольшое селение с корчмой, от которой исходил такой насыщенный аромат готовившейся пищи, что мои хлопцы как по команде сглотнули, пустые желудки дружно заурчали. «Может, продадим одну лошадь?» – предложил Михай. «Ага, и кто пешком потопает?» – ехидно осведомился Чижиков. Топать ножками умопомрачительное расстояние не хотелось никому. «Если не лошадь, тогда что-нибудь другое продадим», не сдавался поляк, скорее всего, из принципа. «Верно», — поддакнул Михайлов. «Нету сил моченьки муку от голода терпеть». «Чего уж тут», — вздохнул Чижиков. «Терпеть надо, пока господин сержант чего-нибудь не придумает». Я осмотрел свое потрепанное войско и пришел к выводу, что продать мы можем. Только самих себя. Ничего ценного при нас не было. «Надо кому-нибудь наняться», — произнес Карл. «Предложим свои услуги в качестве телохранителей». «Ничего другого не остается», — согласился я. «Только бы найти того дурака, что захочет нас взять. Зайду в корчму, порасспрашиваю». Помог случай. Как водится, на ловца и зверь бежит. Из корчмы вышли двое. Плечистый высокий шляхтич с наглым холеным лицом и дородный купчина, мрачный в полном расстройстве чувств. Мы невольно стали свидетелями жаркого диалога. — Пан Кмит, что же такое? Мы с вами так не договаривались? — жалобно запричитал торговец. «Ничего не подделаешь, пан Борейка. Откуда мне было знать, что мой добрый друг, пан Матецкий, которого я привык почитать за старого холостяка, вздумает сыграть свадьбу и, конечно, позовет меня на пирушку?» «Откажитесь! Передайте ему, что вы очень заняты!» «Если я откажусь, то навсегда потеряю друга!» сокрушенно покачал головой шляхтич. «Это выше моих сил, пан Борейко!» «А как же уговор, что вы будете сопровождать мой обоз до Вильно?» «Ничем не могу помочь, пан Борейко. Ни судьба мне повидать нынче Вильно. Дружба важнее всего. Ах, если бы вы знали, как славно мы когда-то рубились с татарами вместе с паном Матецким!» «Иисусе Христе, второго такого отчаянного рыбаку стоит еще поискать!» «Езжайте на свадьбу, но оставьте хотя бы своих людей!» В выступлении прокричал купец. «Пусть они помогут мне добраться до Вильно!» Шляхтич смерил его удивленным взором. «Вы в своем уме, пан Борейка? Мои люди потому и мои, что всегда находятся при мне. Где я, там и они». — Странно слышать от вас такие речи. — Тогда верните деньги, которые я по вашей просьбе уплатил вам вперед. — Какие деньги? Я столько верст охранял ваш товар, а вы собираетесь лишить меня законной платы? Хотите, чтобы я пришел на свадьбу лучшего друга с пустыми карманами и без подарка? Шляхтич как бы невзначай потрогал Эфес сабли. Жест был красноречивее любых слов. Пан Борейка застал на месте, беспомощно открывая и закрывая рот. Больше аргументов у него не нашлось. «Где мои люди?» — зло произнес шляхтич. «Наверное, все еще пьют и едят, матка-боска! Они готовы набивать брюха круглые сутки!» «За мой счет, заметьте!» — встрял купец. Бедолага мог бы не тратить сил. Пан Кмит не обратил ни малейшего внимания на его замечания. Он громко закричал, призывая на головы своих людей всевозможные кары того и этого света. Тотчас на крик из корчмы вышли с полдюжины гайдуков, что-то дожёвывавших на ходу. Они оседлали лошадей и ускакали вместе со шляхтичем. Я решил не упускать шанс, подошёл к упавшему духом купцу и завёл разговор. «Простите, уважаемый пан, я случайно узнал о вашем затруднительном положении». Пан Борейко нуждался в том, чтобы его пожалели, так что он благосклонно выслушал мои слова. Они упали на нужную почву. «Этот негодяй, пан Кмит, взял деньги и не сдержал своего слова!» — пожаловался купец. «Напрасно я на него положился!» «Кажется, я знаю, как можно помочь вашей беде». Я расправил плечи и изобразил из себя античного супергероя. «Да?» — недоверчиво протянул купец, рассматривая мои два метра почти, богатырской стати и Остапа бендеровской наглости. «И что вы предлагаете?» «То, что мне вполне по силам. Вы ведь собираетесь в Вильно!» Пан Борейко кивнул. «Некогда польский город Вильно...» а нынче литовский Вильнюс, перепавший соседям-прибалтам с барского стола бывшего Советского Союза, был нам по пути. Если купец рискнет нас нанять, мы сразу решим несколько важных проблем. Если вам нужна охрана, могу предложить услуги моего отряда». Купец с подозрением посмотрел на мою грязную и рваную одежду. «Могу я знать, с кем имею дело?» «Ваше право, конечно, но боюсь, что имя мое ничего вам не скажет. Замечу только, что я из шляхетского рода. Мои спутники тоже являются достойными людьми. С нами вы будете как у Христа за пазухой». Я старался говорить так же убедительно, как комиво и жоры, таскающиеся по квартирам с чемоданами ненужных простым обывателям вещей и тем не менее зарабатывающих на том неплохой гешефт. «А много ли вас?» «Всего пятеро, но каждый из нас стоит троих-четверых. Не прогадаете!» «У вас очень странный вид», — изрёк купец. «Ничего странного. Посмотрел я бы на вас, пан Борейко, доведись вам за какие-то несколько часов, спалить мельницу, подраться со шляхтой и чудом избежать огненного крещения староверов». «Моя улыбка была шире автомобильного радиатора». «Не обращайте внимания. Мы стали жертвами обстоятельств. Знаете, в жизни бывают черные и белые полосы. У нас выдалась широкая черная полоса». Я старательно грузил поляка, чтобы он не слишком приставал с расспросами. Однако подозрительный купец не сдавался. «А вы точно не дезертиры или, того хуже, беглые холопы?» «Обижаете, пан Борейка, на возводите. Если вас что-то смущает, скажите сразу. Мы больше не станем вам досаждать. Ищите других охранников». Я с обиженным видом вернулся к своим. Купец задумался. По всему выходило, что ему не хочется связываться с непонятными людьми, но и без охраны тоже никак. После продолжительных колебаний он все же согласился нас нанять. Мы стали сговариваться об оплате. «Если благополучно доставите мой обоз в Вильно, я заплачу два дуката». «На каждого?» — купец заморгал от моей наглости. «Конечно нет, на всех!» «Надо подумать». Я прикинул. Купец предлагал в переводе на наши деньги около шести рублей. Этой суммы хватило бы лишь на то, чтобы оплатить водный путь только двоих из нашей компании. «Маловато, конечно». Я поднажал, в итоге купец накинул еще дукат и обещал кормить и поить за свой счет. Это известие приподняло всем настроение. Голодное существование успело надоесть хуже горькой редьки. Мы прошли в корчму, сели за стол, дождались, когда пожалует владелец, седой еврей с грустными, как у умирающего лебедя, глазами, и сделали заказ. Нам достались гусь в сливах, вареники со сметаной и по чуть-чуть хмельного меда. Выяснив, что мы без оружия, купец подцокал языком и принес два старых, давно нечищенных мушкета, три пистолета и пять ржавых сабель. — Негусто, — вздохнул я, прикидывая, как разделить небогатый арсенал. — Все, что есть, — признался купец. — Скажите. «Почему вы не хотите открыть мне свое имя?» «Скажем так, у меня здесь есть враги, и я не хочу, чтобы они знали, чем я сейчас занимаюсь. Поверьте, пан Борейко, сохранить мое инкогнито в ваших же интересах». «Но как мне вас звать?» «Зовите меня сержантом», — не стал мудрить я. «Хорошо, пан сержант», — сказал купец, показывая, что принимает правила игры. «Устраивайтесь на ночь. Утром я собираюсь покинуть эту деревню». На следующий день обоз тронулся в путь. Сомневаясь, что от моих гренадер веяло несокрушимой уверенностью, но купец явно чувствовал себя лучше от того, что какая-никакая охрана у него все же имеется. Мы ехали по плохим польским дорогам, стараясь останавливаться на ночлег в деревнях и селах. Места считались неспокойными, немало шляхтичей промышляло разбоем, и причин для беспокойства у купцов хватало. Когда обоз въезжал в густой лес, лица возничих и пана Барейка теряли беспечность. Как многие мирные люди, они отчаянно трусили, понимая, что засада может оказаться за любым поворотом. Однако все обошлось. В Вильна мы прибыли без происшествий. Борейко отдал заработанные дукаты и добавил от широты души пару талеров. Я попросил оставить нам сабли, но на такой щедрый жест купца уже не хватило. Жаль, без оружия мы чувствовали себя как без рук. «Пан сержант, если у вас возникнет желание заработать еще денег, дайте знать», — напоследок сказал купец. «Я пробуду в Вильно с неделю». «Распродам товар и вернусь в Витебск. Мне понадобится охрана и на обратном пути». «Спасибо за любезное предложение, пан Борейка, но здесь наши дороги расходятся», — ответил я. «Жаль», — огорченно вздохнул купец и ушел. Отдохнув в Вильно, мы двинулись дальше и через три дня были в Ковно, где нам предстояло по реке Неман доплыть до границы с Восточной Пруссией. Я договорился с капитаном маленькой шхуны, что он возьмет нас в качестве пассажиров и спрячет от прусских таможенников. Плутоватые глаза выдавали в нем бывалого контрабандиста, знающего все способы доставки незаконных грузов. Правда, пришлось расстаться с одним дукатом. — Не извольте беспокоиться, доставлю в лучшем виде, — заверил капитан. Я слышал, что Неман изобилует порогами и во многих местах не судоходен. «Не волнуйтесь, я знаю реку как свои пять пальцев. Забудьте все, что слышали о Немане и доверьтесь мне. Мы перелетим пороги птицей». «Лучше скажите, чего это вас в Пруссию понесло? Обычно люди из нее бегут, а вы, наоборот, сами туда стремитесь». Я рассказал длинную и путанную легенду, объяснявшую мотивы нашего поведения. Капитан ничего не понял, но догадался, что другой версии от меня не услышит. Поскольку финансы у нас находились в том состоянии, когда впору приступить к исполнению романсов, я старался ужиматься во всем. Понятно, что не разбогатев на территории Польши, мы вряд ли решим денежные проблемы в Пруссии. Пока я утрясал вопросы с контрабандистами, мои ребята сидели в трактире и потягивали дешёвое пиво. Тут-то и произошла призабавная история, пополнившая наши кошельки звонкой монетой. За соседним столом накачивалась венгерским компания шляхтичей, которые говорили так громко, что мы слышали каждое слово. Они с нетерпением ждали прихода какого-то пана Кульчаковского. «Чем столь знаменит этот пан?» — спросил Шляхтич, молодой крепкий юноша. «Ты не знаешь адвоката Кульчаковского?» — поразился один из его собутыльников. «Брось, Стась, откуда ему знать нашу знаменитость? Пан Кульчаковский прославился в те дни, когда наш юный друг еще спал в колыбельке, а не в постели панны Аннуси!» — шляхтичи засмеялись. — Позвольте, ясновельможные, — привстал юноша, — но я ничего не знаю о причинах, сделавших его столь известной персоной. Может, не к моему возрасту и расскажете, чем славен пан Кульчаковский? Может, он лучший в окрестностях фехтовальщик, самый меткий стрелок или удачливый охотник? — Трижды выстрелил, и все мимо, пан Миколай. Наш Кульчаковский, если фехтует, то ножиком для зачистки перьев. Если стреляет, то только бутылочной пробкой, а уж каков из него охотник, лучше не вспоминать. Так отчего же столь великая слава? О, то была дивная история. Случилась она во время войны со шведами, когда наш Август II сцепился с их Карлом XII. Приехал как-то раз по своим делам Круль Август в наши края, да, устав от забот, решил выпить. А что за радость осушать чашу в одиночестве? Вот и решил найти себе достойного сабутельника самого опытного и сильного по этой части. Привела к нему шляхта адвоката Кульчиковского. Круль у нас был высокий, плечистый, здоровый, а адвокат хиленький, бледненький, с морчок с морчком. Ну да вы скоро сами его увидите. Осерчал Август, велел гнать прочь обманщика, однако Кульчаковский попросил, чтобы Круль на него не гневался, отдал только высочайшее изволение осушить в его честь кубок. «Осилишь шли гарнец Венгерского?» — спросил Август. «Отчего ж только один, а не три, государь?» — отвечал Шляхтич. Удивился Круль, велел поднести законоведу свой любимый кубок, в который вмещалась целая кварта, налил в него вина до самых краев и велел выпить. Шляхтич низко поклонился и выпил содержимое кубка до дна, не переводя духа. «Недурно», — заметил Круль, — «а сколько ж таких кубков ты можешь выпить?» «Прошу, Ваше Величество, чтобы вы оказали мне честь пить вместе со мной, и на каждый употребленный вами кубок я буду выпивать по три таких. Один в ответ моему государю, другой за его здоровье, третий в честь победы над шведами». «Чем все закончилось?» — не удержался от вопроса пан Миколай. «Да тем, — отвечал рассказчик, — что стали они пить вместе за одним столом, и на каждый кубок круля пан Кульчиковский отвечал тремя. К ночи Август не выдержал, лег на стол и захрапел. А адвокат, чтобы не разбудить спавшего государя, тихонько вышел из столовой, вылил на себя возле колодца ведро холодной воды, да пошел домой на своих двоих, будто и не пил ничего». «Это правда?» — не поверил пан Миколай. «Чистая правда!» — крестясь заверил рассказчик. «А у тебя сейчас появится возможность ее проверить. Смотри, вот идет пан Кульчаковский». К шляхтичам подошел тщедушный сухонький господин в черном камзоле. На легендарного выпивоху он походил так же, как я, на Филиппа Киркорова. «Присаживайтесь, ясновельможный пан!» — воскликнул тот, кого называли Стасим. «Давайте вспомним славное прошлое и выпьем за не менее славное будущее!» Адвокат с достоинством присел. «Кажется, я знаю, как мы заработаем денег», — прошептал мне на ухо Михайлов. «Это как же!» «Сейчас увидите, господин сержант, только не извольте гневаться на меня!» Гренадер подошел к пирующим шляхтичам и с поклоном обратился. «Прошу извинить меня, милостивый государь! Слышал я о подвигах ясновельможного пана Кульчаковского и удивлен без всяких пределов. Примите моё искреннее восхищение!» Адвокат благосклонно кивнул. «Однако хотелось бы и мне помериться с вами силами, а чтобы в том деле имелся интерес, могу поставить в заклад два дуката». С той же сладкой интонацией продолжил Михайлов. «Остальные могут ставить на меня или на господина адвоката. Кто победит, того и приз». Шляхтичи переглянулись, предложение им, судя по всему, пришлось по нраву. «Я ставлю на пана Кульчаковского», — объявил кто-то из них. И его поддержали. Михайлов был темной лошадкой. «Я едва не зашипел на гренадера, он поставил на кон все, что у нас было». Однако пришлось положить последние два дуката на медный поднос, который постепенно стал заполняться деньгами. Весело голдящие поляки усадили гренадера рядом с адвокатом, кликнули прислугу и велели нести к столу вино. Попойка началась. Михайлов и Кульчаковский опрокидывали штоф за штофом, не уступая друг другу. Постепенно лица спорщиков раскраснелись, движения потеряли плавность, однако они продолжали пить, изредка отлучаясь в отхожее место. Я уже устал подсчитывать количество опустошенных бокалов. Каждый тост сопровождался одобрительными возгласами и похлопываниями по плечу. Часам к трем ночи пан Кульчиковский сдался. Все же возраст есть возраст. Законовет обессиленно уронил руки и уткнулся носом в блюдо с холодным поросенком. Половина шляхтичей уже дремала, другая осоловела наблюдала за действиями Михайлова, который неторопливо сгреб деньги с подноса и вернулся за наш стол. «Здоров ты, Пить!» — восхищенно пробормотал Чижиков. «А чего?» «Когда со мной по кабакам ходил, набирался быстрее, чем я». «Потому что тогда я действительно пил, а на этот раз сливал всё в отхожее место», — признался гренадер. «Зайду туда, суну два пальца в рот, выверну всё и айда обратно за стол». «И как? Неужто не хмелел?» «Хмелел, конечно». «Токма на меня хмель не сразу действует. Ежели успею по-быстренькому слить, почитай, будто водичку пил». «Ну ты и феномен, Михайлов!» восхитился я. «Не в первый раз, наверное, проделывал». «Так точно, не впервые. Правда, наших сложнее подбить на эндокую штуку, а поляки, что малые дети, сразу повелись». «И не жалко, винище было?» спросил Чижиков. «А чё ж его жалеть, когда для дела надобно?» Но, ну, господин сержант, много ли я заработал?» Хвастливо поинтересовался Михайлов. «Много», — сказал я, закончив считать деньги. «Здесь тридцать пять дукатов. Нам хватит».